Глава 31 Книга о волшебных сказок. Церцея и Белоснежка сидели, тесно прижавшись друг к другу, когда дом сестричек, наконец, приземлился на новом месте. Что это за место, они не знали, но там царила пугающая темнота. «Белоснежка, оставайся здесь, а я пойду осмотрюсь», — сказала Церцея. «Кажется, мы, наконец, остановились». Белоснежка крепко сжала руку Церцеи, не желая отпускать её. «Я пойду с тобой». Они вместе подобрались к самому большому окну и выглянули наружу. Белоснежка сдавленно ахнула. Они находились посреди океана темноты, в котором сияли скопления мерцающих звёзд. И эти звёзды двигались, словно танцуя под какую-то неслышимую музыку. Мимо, по тёмному полотну ночи, то и дело проносились яркие зелёные или жёлтые огни, оставляя за собой долгий след. Зрелище было прекраснее, чем самые роскошные закаты и рассветы, которые им доводилось видеть. Серцея не и м е л о представления, где они находятся, но точно знала, где они находиться не могут. Это место явно не принадлежало ни к одному из королевств, и всё же, по какой-то необъяснимой причине, Она чувствовала себя в безопасности. Мне кажется, дом перелетел туда, где он был когда-то создан. Помнится, сёстры однажды говорили об этом, предупреждали меня, что такое может произойти, если с ними случится что-то плохое, но я, честно говоря, пропустила их слова мимо ушей. Сейчас я нередко жалею, что не слушала их болтовню более внимательно, но они всегда выражались так туманно, всё какими-то обрывками». Часто в рифму, толком и не поймёшь ничего». Белоснежка держалась на удивление спокойно и собранно. «Ясно. Что ж, полагаю, с этим уже ничего не поделаешь. Как ты думаешь, нянюшка, получила твоё послание?» — спросила она, обходя комнату и зажигая свечи в канделябрах. Вскоре в доме стало светло и уютно. Церце заморгало, привыкая к яркому свету. «Наверное, получила». «Я ведь отправила его, пока мы ещё находились в знакомом нам мире. Только, боюсь, отсюда связаться с ней мы уже не сможем». Белоснежка подошла к диванчику и взяла в руки ручное зеркальце, с помощью которого Церцея общалась с нянюшкой. «А это нам не пригодится?» Церцея умудрилась совсем забыть про него. «Давай попробуем». Взяв зеркало, она приказала, «Покажи мне нянюшку». «Ничего не произошло». «Покажи мне Малефисенту!» «По-прежнему ничего». Церцея вздохнула и отложила зеркало в сторонку. Белоснежка сосредоточенно что-то обдумывала. «А как насчёт книги сказок?» — спросила она. «Хотелось бы знать, вдруг она продолжает сама писать истории всех, о ком в ней говорится, как это было в те времена, когда мы с моей матушкой в неё заглядывали?» «Отличная мысль, Белоснежка! Давай проверим!» Обрадовалась Церцея, открывая книгу. «Так и есть! Взгляни сюда! Как, по-твоему, Белоснежка? Была в ней раньше эта сцена, где нянюшка разговаривает с Малефисантой!» Белоснежка взяла у неё книгу и принялась за чтение. Быстро пролистав страницы, которые были ей уже известны. «Как странно! История слегка изменилась. Совсем немного. Вот здесь и здесь. Знаешь, Церцея, я плохо разбираюсь в том, как работает магия...» «Но не могут ли эти истории переписывать себя сами, по мере того, как в них происходят всё новые события?» ц е р ц е и н не знала точно, возможно ли это. Однако теория была неплохая. «Похоже на то», — кивнула она. «Интересно. Хотела бы я знать...» Белоснежка перевернула ещё пару страниц, чтобы посмотреть, что в них изменилось. «Погоди-ка. А этой истории здесь раньше вообще не было?» Взгляд Белоснежки был прикован к очень красивой иллюстрации с изображением Церцеи. Совсем ещё крошки, но не узнать её было невозможно. На картинке Церцея стояла вместе со своими тремя старшими сёстрами под небом, усеянным яркими звёздами. Белоснежка никогда не видела столько звёзд, даже в собственном зачарованном королевстве. Ей бросилось в глаза, что сёстры Церцеи стоят вокруг неё треугольником, а у них под ногами на земле проведены какие-то линии, мерцающие в лунном свете. Картинка была очень странная, и Белоснежка совсем не понимала, к чему она. «Что? Что там?» — всполошилась Церцея, заметив выражение её лица. Белоснежка сморщила носик и поджала губы. Как уже успела понять Церцея, у Белоснежки эта гримаса означает, что она чем-то озабочена. «Это история про тебя». Церцея вздрогнула всем телом, «Тогда я не хочу видеть её, Белоснежка! Я просто не могу! Пожалуйста, пролистай её!» Белоснежка выразительно взглянула на неё, словно спрашивая, уверена ли она в своём решении. Церце и не ответила. И Белоснежка вернулась к сказке про драконью ведьму и быстро пробежала уже знакомые страницы, проверяя, не добавилось ли к ним чего-нибудь нового. Читая душераздирающий рассказ Малефисенты, которым та поделилась с нянюшкой, Церцея невольно задумалась. Быть может, в Малефисенте ещё осталась какая-то, пусть совсем крохотная, часть, обращённая к добру. Ведь иначе, — сообразила Церцея, — она бы уже убила принца. Что-то же должно было удержать её от этого злодеяния. Церцея не сомневалась, что её собственные сёстры уже непременно убили бы его или свели бы с ума, что едва ли не ещё страшнее. «В чём дело, Церцея?» «О чём ты думаешь?» — заметила её замешательство Белоснежка. История Авроры до того сильно напоминала Церцее историю самой Белоснежки, что ей не захотелось расстраивать свою новую подругу, возвращая её к мрачным воспоминаниям из прошлого. «Просто я до сих пор не могу понять, почему Малефисента наложила на Аврору заклятие. Всё остальное мне более или менее ясно, и я понимаю, что её двигало», но смысл этой части истории от меня ускользает». Белоснежка коснулась ладонью щеки кузины и улыбнулась. «Это потому, что у тебя никогда не было матери, которая хотела тебя убить. Какими бы ужасными ни были твои сёстры, они всё же очень тебя любят. Да, я знаю, что они много обманывали и мучили людей, и тебя тоже мучили. Но теперь, когда я прочитала, что они сделали для Малефисенты», Как они старались ей помочь, мне всё же кажется, что когда-то они могли быть и хорошими ведьмами. Церцея подумала, что со стороны Белоснежки необычайно мило сказать такое, учитывая, сколько зла принесли сестрички ей самой. Но то, что Белоснежка сказала потом, удивило её ещё больше. И мне кажется, я знаю, почему Малефисента прокляла свою дочь». Кажется, я поняла, почему она желала ей смерти. «Правда?» «Мне так кажется».